Глава вторая, в которой Гена рассказывает о начале всей истории и через которую наискосок пробегает ирландский сеттер «Флайинг Ноус». Знаете, Осиль Павлович, с тем эмпирийским делом мне очень повезло. Я уложился в летние каникулы. Боюсь, что сейчас у меня будет больше сложностей со школьной программой. Так мне подсказывает интуиция, а я склонен ей верить, хотя и презираю подсказки. А ведь началось все так просто, так традиционно, почти как у Жюли Верна. Собственно говоря, так и началось. С бутылки. Вначале, Василий Павлович, появилась бутылка с размытой запиской, как в моей ясельной книге «Дети капитана Гранта», только это была радиобутылка. И далее Ген рассказал мне завязку нашего нового огромного приключения, завязку тайны, могучей как бабаб, уходящей своими корнями в историю и географию нашей планеты. Еще из предыдущей повести мы знаем, что с ранних, чуть ли не с ясельных лет, Геннаджи был заядлым радиолюбителем-коротковолновиком, Страсть к путешествиям по эфиру сохранилась и у тринадцатилетнего мальчика. В кругу его корреспондентов были научные сотрудник из заповедника в Танзании, монгольский овцевод, скрипач из Эдинбурга, гавайский педагог, мальчик-почтальон с Фолклендских островов, метеоролог с Памира, боксер из Буэнос-Айреса и многие-многие другие. В тот вечер В квартире Стратофонтовых на улице Рубинштейна все было как обычно. тикали часы, полыхал эстрада и телевизор, тлел камин, пощелкивало паровое отопление, жужжали полотер, пылесос, кофемолка, плотоядно урчала стиральная машина. Но, но дух приключений уже бродил шалой волной по квартире, и все это чувствовали и волновались. Папа Эдуард, не отдавая себе отчета, точил ледоруб и смазывал три кони. Мама Элла, не отдавая себе отчета, проверяла кислородную маску для высотных затяжных прыжков. Бабушка Мария Спиридоновна, не отдавая себе отчета, месила тяжелыми руками творожную массу и глухо напевала на земле «Не успей жениться, а на небе жены не найдешь». Один лишь Гена отдавая себе полный отчет о происходящем, строго сидел у приемника с наушниками на ушах и рукой на ключе. Он чувствовал, он почти точно знал, что сегодня что-то произойдет, ибо интуиция никогда или почти никогда не обманывала тренированного пионера. И впрямь, Близко к полуночи из бесконечных эфирных строй выплыл странный пристранный сигнал, адресованный вроде бы ему, Геннадию Стратофонтову, но похожий в то же время на размытую морем записку. Но самое главное — там был сигнал СОС. В полночь собрались все под медной лампой. Завернул на огонек и друг дома капитан дальнего плавания Николай Рикошетников. Последние несколько месяцев капитан провел на суше работы над кандидатской диссертацией. Некоторые особенности кораблевождения в условиях длительных научно-исследовательских экспедиций на судах типа Алеши Попович. Работа шла споро, и диссертация, как уверялись на таки, получалась блестяще. Но в свободное время капитан не находил себе места. Попович под командой приятеля Рикошетникова, опытного штурмана Олега Олеговича Капецкого, блуждал эти месяцы среди полинезийских архипелагов. И капитан пребывал в состоянии постоянной тревоги за судьбу своего детища и обрывал телефоны в диспетчерской экспедиционного флота. Дело не в том, что Рикошетников не доверял штурманским способностям, умственным данным и волевым качествам Капецкого. Дело в том, что Николая Николаевича тревожила двойная сущность Олега Олеговича, двойственный характер его персоны. Дело именно в том, что Капецкий был не только старым опытным штурманом, но и молодым поэтом. Вот ж лет двадцать был известен молодым поэтом, первейший сорокалетний жемчужиной клуба поэтов Петроградской стороны. Рикошетникова прям-таки отрыб брала, когда он читал в какой-нибудь вечерней газете что-нибудь вроде «Я вижу блеск браслетов Персефоны к стопам титанов, приносящей пряжу» и в скобочках под стихотворением «Тихий океан» по радиотелефону. Боги... — И ты, Персифона, — молча молился рикошетников в курительной комнате публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, — пусть покинет Олег Олеговича вдохновение, пусть посетит его благотворное поэтическое молчание на время рейса, пусть не посадит он на камни любимого Поповича. На Олимпе остались глухи к первой просьбе капитана, но прислушались ко второй. Капецкий бомбил стихами газеты, по радио, через спутники, но Поповича на камни не сажал. Умело управлял кораблем, даже не зная некоторых особенностей кораблевождения, то есть диссертации Рикошетникова. И так капитан Рикошетников забрел на огонек к Стратофонтовым и тоже оказал свой истоков тайны. На круглом столе под медной люстрой, переделанной из корабельного кормового фонаря прошлого века, лежал лист ватмана, на который Гена нанес фломастером слова и осколки слов в том порядке, в каком выловил их из эфира его радиоприемник. Лист выглядел так. «Стра-19, ундучок-ором, что-то учит». Афия от Ринин канал, память не изменяет, Бург, Ири и Льва, Олоты, Рылья, Фогель. Повторяю, Фогель бесконечно спасите кунст. При виде такого послания читателю, конечно, будет нетрудно вообразить себя в кают-компании славной «Яхты Дункан» в обществе незабываемых лорда Гленарвана, майора Макнапса и капитана Джона Манглса. «Сегодня было очень много грозовых помех, — сказал Гена, — и сигнал очень слабый, очень далекий сигнал. Даю голову на отсечение, но эта станция впервые появилась на частотах коротковолновиков». «То есть как это — голову на отсечение?» — забеспокоилась бабушка Мария Спиридоновна. Ах, мама! — досадливо воскликнула мама Элла. — Это фигуральное выражение. Говоря голову на отсечение, никто не думает об отсечении головы. — Все-таки слишком сильное выражение. Вздохнула бабушка и погладила Гену по голове. — Какие будут предложения, — Генаша нетерпеливо спросил папа Эдуард. — Ждать невыносимо. Надо действовать. Но как? В каком направлении? Я предлагаю каждому из присутствующих дополнить, дописать эту загадочную радиограмму, предложил Рикошетников. Потом мы сложим плоды нашего воображения и попытаемся в них разобраться. Очень часто истина скрывается в самых нелепых наших домыслах. Начните вы, дружище, Эдуард. Охотно, воскликнул папа Эдуард. Скромный почтовый работник и знаменитый альпинист. Я бы представил себе текст радиограммы так. Стратофоновым, на высоте 6719 метров в северо-западном районе горной системы Гиндукуш на восточном склоне пика Аббас, где в прошлом году потерпела неудачу экспедиции Хиллари, В пещере над отрицательным уклоном в девятнадцать градусов скрыт сундучок, в котором что-то стучит. Далеко вы ушли, дружище Эдуард, улыбнулся капитан Рикошетников и повернулся к маме Элли. А вы попробуйте, дружище Элла. У меня будет короче, чем у Этики, энергично сказала мама Элла. Скромный библиотекарь и чемпион мира по затяжным прыжкам, и придвинула к себе ватнам. Стратофоновым. Необходимы самолеты и парашюты для высадки на скалистом острове Лилуока. 19 градусов широты и 19 градусов долготы, где находится сундучок, в котором что-то стучит. — По-моему, это ближе к истине, — торопливо вставила бабушка. — Самолеты это ближе к истине. — А вы как бы начали, дружище, Николай, — обратился Гена к своему старому другу. Рикошетников с улыбкой произнёс, глядя на ватман. Я бы начал так, с для Рикошетникова, с борта экспедиционного судна. Алеша Попович, срочно улетай на Таити и не забудь с собой сундучок, в котором что-то стучит. Тот самый сундучок, в котором коньячок. Боюсь, что все это не очень серьезно, друзья, — сказал Гена своим родителям и своему капитану. — Вы выдаете желаемое за действительность а на деле мы не продвинулись вперед ни на дюйм. — Ошибаетесь, дружище, Геннадий, — сказал Викошетников. — Неужели вы не заметили, что у всех нас троих сундучок ором-то-учит? Непроизвольно превратилось в сундучок, в котором что-то стучит? — Потрясающе! — воскликнула пораженная компания. — А вдруг здесь и скрыт ключ к тайне? — «Хихих!» — послышался из затемненного угла гостиной, из глубокого кожаного кресла. «А вдруг это бурундучок? Под забором что-то бурчит!» «Дашка! Как ты сюда попала!» — вскричал Геннадий. В глубоком кожаном кресле, позевая дивным ртом, сидела никто кто иной, как Даша Вертопрахова. Впрочем, это могла также быть никто иная, как... Наташа вертопрахова, близнец Даши. Я, Наташа, сказала близнец. Дашка послала меня к тебе списать задачи по геометрии, а я как сел в это кресло, так заснул. Тренировки, друзья мои, выматывают все силы. Тебе не нужно этого объяснять, Геннадий. Следует сказать, что взаимовлияние близнецов еще не до конца оценено современной наукой. Вот сестры Даши и Наташа едва. Познакомившись друг с другом на империйских островах, тут же передали друг другу, с одной стороны, любовь к художественной гимнастике, а с другой — презрение к лже-аристократии. Даша, бывшая доль, кроме того, тут же усвоила от Наташи манеру слегка подтрунивать над Геннадием Стратофоновым. — Держу париж что ты, Наташка, опять взобралась к нам в гостиную по стене и через окно, — нахмурился Гена. Странно, что ты, дружище, сынок, до сих пор не освоил этого пути, укоризненно сказал папа Эдуард. Отстаешь от своих сверстников. Удивительной силой реакции было ответом на добродушный отцовский упрек. Мальчик вскочил со своего места, пылая лицом, как красный светофор. Дружище, отец! воскликнул он, с дрожью почти юношеского негодования в голосе схватил с стола ватман, одним прыжком взлетел на подоконник и исчез в окне. Когда родственники подбежали к окну, Ген уже заворачивал за угол, независимо помахивая рулоном. «Вполне профессиональный прыжок», — одобрила мама Элла. «Почему он так вскипел?» — дружище жена, — полюбопытствовал папа Эдуард. «Другого я и не ожидала». Строго глядя в сторону, сказала Мария Спиридоновна. Достойный ответ на неосторожную ее шутку. Ничего удивительного, — мягко улыбнулся капитан Рикошетников. Учтите особенности сегодняшнего вечера, вернее ночи. Освещение, контакты с тайной, шутка, дружище Эдуарда, присутствие Вертопраховой. Переходный возраст, — резюмировала Наташа, и на этом спор закончился. В глубоком раздумье. Вот уже битый час бродил стратофонтов Геннадий по улицам Пустынным острова Крестовский. Разумеется, он не заставил своих родителей волноваться, а из первого же телефона автомата позвонил домой и предупредил домашних, что не скоро вернется. У домашних, надо сказать, хватило так-то не задавать лишних вопросов. Особенностью. Маленькой, но дружной семьи было сильно развитое чувство такта, которое украсило бы любой коллектив. Геннадий, честно говоря, и сам не понимал причин столь яркой эмоциональной вспышки и последующего прыжка из окна билетажа на панель. Ведь ясно же и слепому, и глухому, и глупому, что вовсе не стремление продемонстрировать Наташке Вертопраховой свою профессиональную... Парашютную подготовку толкнула мальчика на подоконник. Ясно, что и не на доброго друга папу, его милый юмор, толкнула Гену на подоконник. Должно быть, это шуточки переходного возраста, с тревогой подумал было пионер, но тут же отбросил эту банальную мысль. Другое, занимало его ум в часы, блуждания по острову Крестовски. Лист ватмана скатанный в тонкий рулон, который держал он в своей руке. Тайно приплывшие на берега Невы из просторов Мирового океана, обрывки тайны, как единичные галеоны Великой Армады, которую разметал спасительный для Британии ураган. Единичные галеоны — дочок? Ором, Афия, Ренин, Скрипя разболтанными реями, мохнати с обрывками парусов, ползали в крохотную бухточку грибного клуба «Динамо». Впрочем, даже не сама тайна, э, не тайна, как самоцель, волновала ленинградского пионера. Отчетливый призыв «Спасите!» — вот что волновало его. Стремление немедленно идти на помощь. Любому, кто в его помощи нуждается, было развито у мальчика до высшей степени. Помочь, спасти, немедленно, вперед, без страха, без упрек. Кто же сквозь тысячи километров над материками и облачными полями послал ему сюда, в Ленинград, призыв о помощи? Кто и почему именно ему? Друзья-патриоты с больших ампереев. Однако, по недавним сообщениям газет, обстановка на архипелаге сейчас вполне спокойная и... Независимость малой нации развивается на достойных демократических началах. К тому же эмпирийцы сейчас стали не так уж наивны. Они не могут предполагать, что ленинградский школьник в горячие весенние денечки может бросить все свои дела и примчаться в южное полушарие. Ведь теперь, после победы над черными силами мафии, они имеют некоторые понятия о географии нашей планеты. И, кроме всего прочего, им нет никакой нужды посылать в эфир смутные сигналы. Они замечательно научились пользоваться международным телефоном. Мафия. География. Мафия. География, бормотал Гена, приближаясь к воротам Приморского парка Победы и глядя на пышные кусты сирени, тревожно кипящие под порывами балтийского ветра. Что привело его сюда, на морскую окраину города? Он сам себе не отдавал в этом отчетах, его просто потянуло поближе к морю. Должно быть наследственные гены Стратофонтовых всегда тянули гену Стратофонтова поближе к морю в периоды раздумий и тревог. — Мафия и география! — вдруг громко произнес он и остановился в задумчивости. — Афия! — вскричал он, — ведь это же слово есть в радиограмме. Глён, афия! Быть может, в радиограмме есть призыв к спасению от происков мафии, эврика, эврика. — Простите, вы что-то нашли? — спросил неподалеку вежливый немолодой голос. Геннадий обернулся и увидел юношу в кожаной курточке и в странных брюках с подобием крыльев на бедрах. Сначала он удивился, почему у этого юноша такие странные брюки и почему такой немолодой голос, а потом, приглядевшись, увидел, что это вовсе не юноша. А старик, да-да, это именно старик обратился к нему в легком сумраке белой ночи, но у этого старика была юношеская фигура и поблескивающие юношеским любопытством глаза. Это был поистине... Старик, юноша! Вот к какому выводу пришел Геннадий. — Здравствуйте! — вежливо поклонился Геннадий. — Кажется, вас удивил мой возглас Эврика. — Признаться, удивил! — улыбнулся юноша старик, или, вернее, старик-юноша. Он стоял возле низкого сарайчика, сбитого из листов жести, похожего на импровизированные гаражи который мы часто можем видеть на окраинах жилых кварталов, но несравненно более широкого, чем это требовалось для обыкновенного автомобиля. В руках у старика был ключ, похожий на большой древний ключ от города Костромы, который когда-то Геннадий видел по телевидению. Геннадий приблизился. Что-то в лице старика, в выражении его глаз, располагало к откровенности, и мальчик тихо сказал, видите ли... — Мне показалось, что я нащупал ключ к тайне. — Ах, вот как! — воскликнул старик. — В таком случае мне остается только вас поздравить. Они, улыбаясь, смотрели друг на друга и чувствовали нарастающую симпатию друг к другу. — Так бывает. Люди родственные по духу угадывают друг друга, и только с смущение мешает им сразу же сблизиться. Гений очень хотелось рассказать старику свою тайну, но он смущался. Старику хотелось чрезвычайно эту тайну узнать, принять в ней участие, вникнуть, помочь, но и он смущался. Все же он решился пошутить для разведки. — У вас ключ от тайны, а у меня всего лишь от этого ангара. И он показал Геннадию средневековый ключ и кивнул на сооружение из жести. — От ангара? — удивился Гена. Так точно, подтвердил старик. Перед вами самолетный ангар. Хотите взглянуть? Он вставил ключ прямо в замок и повернул. Послышались первые такты старинной песни «Взвейте Сокол, орлами» и дверь открылась. Старик включил свет, и Гена увидел в ангаре аэроплан. Именно аэроплан а не самолет, даже не аэроплан, а летательный аппарат, как говорили в России на заре авиации. Аппарат этот уже описан в нашей повести, и повторяться сейчас не резон. Скажем лишь, что старик-юноша радостно улыбнулся при виде того, как глаза таинственного мальчика Агена представлялся ему именно таинственным мальчиком, загорелись великим и могучим чувством, любопытством. Тем чувством, которое, возможно, направляло всю жизнь этого старика. Может быть. Вид Генестратофонтова напомнил старику его собственное отрочество. «Как — Как? — вскричал мальчик. Бросился было к аэроплану, но тут вмешались в воспитание и врожденные чувства. Так-то он сдержал свой порыв представился. — Простите, мы не знакомы. мое имя — Стратофонтов Геннадий. — Как? — вскричал при этом имени старик. — Уж не братливый Митеньки Стратофонтова, с которым мы в Бауме в пятнадцатом году отрабатывали буксировку планера. — Я его внучатый племянник, — сказал Гена. — Каков сюрприз! Подумать только! — Старик разразился было целым зарядом восклицательных знаков, но врожденное и приобретенное джентльменство взяло вверх, и он представился Геннадию, стромодно щелкнув каблуками и склонив голову энергичным кивком. Четверкин, Юрий Грач!» «Нет!» — вскричал Гена. «Подумать только! Я полагал, что Юрий Четверкин – это достояние истории!» «Да, я достояние истории авиации!» — просто, — сказал старик, — но это не мешает мне наслаждаться жизнью. Мимо ангара этой ночью пробегал друг Пуши Шуткина, темно-рыжий Сеттер Флайинг Ноус. Он слышал и видел, как из ангара, словно брызги бенгальского огня, летят междометия, восклицательные знаки и словечки. «Каково! Здорово! Потрясающе! Фантастика!» и так далее. «Наверное, встретились старые друзья», — подумал Ноус, и от удовольствия покрутил носом. Этому доброму псу доставляли искреннее удовольствие радостные события в жизни старших товарищей по жизни. На следующий день, уже в более разумное время, а именно после обеда, Гена навестил дом Четверкина, что расположен был неподалеку от ангара на том же Крестовском острове. Среди кварталов современных домов вдруг открывалось некое подобие дачного оазиса, клочок земли, как бы не тронутый нашим временем. Во-первых, там стоял раскидистый независимый каштан, который как раз к приходу Гены украсил свои ветви белыми свечками. Во-вторых, следовало... Буйство сирени и черемухи, где кишмяки шели трясогузки, обычно предпочитающие держаться подальше от больших городов, в-третьих. А именно за кустами сирени, похожими на предмостные укрепления замка, следовал мост. Именно аллея, выложенная цветной плиткой и окаймленной кустами можжевельника, похожего на маленькие кипарисы. Аллея упиралась Крыльцо дома. Крыльцо было белого камня. Уж не мраморали. Святыми чегонными перилами и козырьком, который поддерживали два видавших вида купидона. Четыре окна, правда, с фанерными заплатами украшали фасад. Хозяин встретил гостя на крыльце. «Этот дом закреплен за мной постановлением Петроградского совета в 1918 году» пояснил он и пропустил мальчика вперед. Два тигра, изготовившихся к прыжку, бронзовая статуя Дон Кихота, фарфоровый китайский мандарин, кондор, несущий в когтях модель биплана и прочие любопытные вещи, встретили Гену еще в прихожей. — Я чудак, — сказал Юрий Игнатьевич с улыбкой, подкупающей своей простотой. — Вначале я был романтик, потом... Д'Артаньяна немного авантюрист, потом я стал летчиком, а уж потом летчиком солдатом а потом, потом я стал чудаком. «Да, Геннадий, ваш покорный слуга, настоящий чудак, и я ничуть этого не стыжусь. Я горжусь тем, что доживаю свои дни в образе старого чудака. А, впрочем, я вовсе и не доживаю свои дни, я просто себе чудачу свои дни» как и раньше чудачил, и считаю, монсеньор, что на чудачестве стоит свет. Извините. Слегка взволнованной этой тирадой старик взял Гену под руку и ввел в комнату, весьма обширную комнату, скорее даже зал. Здесь под лепным потолком висели модели самолетов, а на стенах красовались старинные деревянные пропеллеры. Здесь по углам, словно ценнейшие скульптуры, стояли детали авиационных моторов разных времен, и здесь было множество фотографий. Гена увидел на пилотском сидении формана юноши Четверкина со счастливым лицом. Затем он видел мужчину Четверкина в форме офицера старой армии на прогулочном балкончике первого в мире многомоторного бомбардировщика русский «Витязь». Затем он увидел Четверкина с красной звездой на фуражке и с двумя маузерами на боках. Потом он увидел Четверкина сначала с кубиками, потом с ромбиками и далее со шпалами в петлицах, и, наконец, пожилого уже Четверкина в простом черном свитере. А надверь мы с Дижнева, остров Врангеля, было написано чем-то красным по синему фону и мелко добавлено Юрка, не забывай. Этапы большого пути, смущенно покашлял за спиной хозяин квартиры. Повсюду на снимках были самолеты. Сначала древние, потом пожилые, потом уже и почти современные. Самолеты на снимках все молодели а человек старел. Рядом с Четверкиным мальчик увидел на фотоснимках множество знакомых ему по истории авиации людей. Здесь были и Уточкин, и Ефимов, Васильев, и Сикорский, и Туполев, и Чкалов, и Водопьянов. — Пожалуй, не хватит и недели, чтобы осмотреть все сокровища этого дома, — подумал Гена, — и остановил свой взгляд на портрете среднего формата, на котором в черном цилиндре и крылатке с маской бабочкой на глазах был изображен молодой красавец с вливым лицом, пышными усами и чуть подернутыми серебром, словно мех черно-бурой лисицы багенбардами. Портрет был вырезан из какого-то старого журнала и застеклен. Внизу сохранились слова «знаменитый и вечно интригующий публику». «Кто это?» — спросил Гена. «Эх!» — с досадой вздохнул старый пилот. «Это как раз личность, недостойная внимания». «Який Иван Пирамидо». «Пилот лихачий советский пшут десятых годов. Надо убрать эту фотографию в чулан. Он сделал было...» Портрету резкое движение, но в нерешительности остановился на полпути. Довольно после, сейчас, да нет, потом, — пробормотал он, и, наконец, так и не прикоснувшись к портрету, повернулся к гостю. — Как нелегко, мой друг, даже в семьдесят восемь лет предать забвению ошибки юности мятежной! Он отвернулся, сделал несколько нервных шагов по потрескивающему паркету, снял со стены огромную трубку на чубуке, которая была изображена старая Голландия, и затянулся. Трубка тут же задымила, как будто в ней тлел вечный уголек из доколумбовой Америки. Как следует откашлявшись, Четверкин вынырнул из дыма уж совсем другим, молодым и лукавым, своими детскими глазами любопытными. «Вы знаете, дружище, Гена?» Старик сразу и охотно перенял манеру обращения, принятую в стратофонтовском семействе. «Вы знаете, дружище, мой мальчик? Я весь остаток ночи просидел над вашей радиограммой и пришел к некоторым... да-да, выводам...» «Неужели, дружище, Игнат? «С первых же минут знакомства с Четверкиным...» Гена почувствовал, что в его лице обрел верного соратника, и что старый пилот возьмется за разгадку тайны с не меньшим энтузиазмом, чем он сам. Как видим, он не ошибся. Юрий Игнатьевич раскатал на шатком изящном столике в стиле Сицизен лист Ватмана и укрепил его по углам четырьмя тяжелыми предметами поршнем мотора Сопфич статуэткой лукавого лесного божества Пана, револьвером Смит-Вессона выпуска 1909 года и старинной кожаной калошей с хромированными застежками, то есть тем, что оказалось в эту минуту у него случайно под рукой. — Во-первых, мне кажется, я почти убежден в этом, что радиограмму послал чудак, — начал Юрий Игнатьевич. — Есть некоторые почти неуловимые флюиды, дружище Гена по которым все принадлежащие к племени чудаков узнают друг друга. Во-вторых, это, безусловно, человек старой формации, об этом свидетельствуют уцелевшие в тексте придаточные предложения, если память не изменяет. Так мог выразиться согласить так пожилой человек старой формации. Человек новой формации сказал бы вместо этого что-нибудь вроде почти уверен или уверен на 90%, И в-третьих, дорогой дружище Геннадий, я почти убежден, что истоки тайны не удалены от нас за тридевять земель, а находятся совсем поблизости, в центре нашего любимого города, или нашего любимого бурга, что по-немецки означает «город». Бург, вы видите это слово на вашем атмане? Может быть, это кончик Петербурга, дружище Пянер. Стоп-стоп! Предвижу ваше возражение. Существует Эдинбург, Йоганнесбург, Питтсбург, еще добрые тысячи бургов. Да, это так. Но вряд ли в каком-нибудь из этой тысячи городов есть Екатерининский канал. Терпение, дружище, терпение, юный моряк. Вы хотите сказать, при чем здесь Екатерининский канал? И что такое Екатерининский канал? Ринин, Гена! Именно этот загадочная, как птица-алконост, ренин, соседствующий с словом «канал» и образует Екатерининский канал, который ныне именуется совершенно справедливо каналом Грибоядова. «Вижу, дружище стратофантов, вижу, отлично, вижу искры летящие из ваших глаз. Но вы же сами предложили мне отпустить все тормоза и предоставить волю своему воображению». Ведь я допускаю существование сундучка против С бурундучку и мафии, независимо от географии. Позвольте ж теперь мне предложить вам небольшую экскурсию на канал памяти замечательного русского сатирика, одного из тех людей, которые пробили брешь в культурной изоляции отсталой царской России. Камон! Олдфеллоу! Через несколько минут на стратофонтов уже катили на скрипучем, но вполне надежном велосипеде тандеме по улицам Крестовского острова. Старый пилот сидел впереди и управлял рулем, похожим на рога высокогорного животного Яка. Справедливости ради, следует сказать, что за всю долгую жизнь у старика не было лучшего партнера по тандему, чем сегодняшний. Юрий Игнатьевич не уставал удивляться силе ножных мышц этого еще не совсем созревшего организма. Тандем летел вдоль обочины тротуара, оставляя за собой не только велосипеды, но и многие моторизованные средства транспорта, включая быстроходные запорожцы. Иногда к усилиям четырех ног присоединялся и маленький моторчик от пылесоса «Вихрь», который Четверкин приспособил к тандему еще лет десять назад. Возле светофора все-таки спешивались и продолжали свой разговор. — Однако, почему среди русского текста мелькают немецкие слова? — недумывал Гена. — На заре моей туманной юности. В Петербурге жило очень много немцев, — говорил Юрий Игнатьевич. — Вообразите, дружище Гена, судьба забросила одного из таких петербургских немцев куда-нибудь в Полинезию. Вы сами путешествовали. И знаете, какие штучки иной раз выкидывает судьба? Вообразите! Старый чудак несколько десятилетий жил среди полинезийцев, и вот на закате жизни ему пришла нужда послать в город своей юности призыв о помощи. Естественно, что за эти долгие годы кое-что перемешалось в его голове. Перемешались немецкие и русские слова, и... Воображаете? «Конечно, воображаю, чуть — чуть-чуть постукиваю зубами от воображения, — говорил Гена. Но почему же, почему этот несчастный старый человек обратился именно ко мне? Откуда он узнал мои позывные? А вы вообразите!» Красный свет переключался на желтый, и Четверкин не заканчивал фразы. Приемисты и старикан улыбались инспекторы Оруда, глядя, как устремляется вперед самокатный экипаж. Через двадцать четыре минуты они подъехали к Казанскому собору и встали в узкой полосе тени, отбрасываемой памятником фельдмаршалу Барклаю де Толли. Дружище Геннадий, вы не обидитесь, если я завяжу вам глаза вот этим чистым на носовым платком. Просил четверкин. Пожалуйста, пожалуйста, дружище Юрий Игнатьев, сказал Гена, подставляя свои закрытые глаза под носовой платок с вензелями Санкт-Петербургского яхт-клуба. Он произнес это небрежно, легко. Вам нужны мол, мои глаза, пожалуйста. Но на самом-то деле сердце пионера стучало, как африканский там-там, период разлива зомбези. Что будет? Какой сюрприз! Приготовил Четверкин. В том, что авиатор слегка лукавит, не было никакого сомнения. Когда Гена открыл глаза, это произошло спустя не более трех минут после закрытия ионных. Перед ним горели на солнце золотые крылья четырех мраморных львов. Ирива, -э золотые крылья! – вскричал потрясенный догадкий мальчик. Четыре льва золотыми крыльями!» — торжествующе, — сказал старик. «Вы на набережной Екатеринского канала, дружище, Геннадий!» «Но как же вы пришли к такому блестящему умозаключению, Юрий гнач Справившись с первым волнением, спросил Гена. «Сначала было непросто», — скромно ответил Четверкин. «Полночи мысль плутала по лабиринтам чистого разума, дружище, юный друг!» Но потом я вспомнил один дом, где когда-то лет тридцать пять или сорок назад я видел сундучок, в котором что-то сточит. — Где же этот дом, Юрий Игнатьич? Осторожно, как бы боясь спугнуть своим дыханием ультрамариновую бабочку тайны, спросил Гена. — Вот он. — Просто, — сказал авиатор, и махнул своей дряхлой перчаткой шевро в сторону серого невыразительного дома, который стоял от львиного мостика в десяти шагах.